Глава шестая. Фабиан снова набрал номер Наташи. Занято. Он выругался и бросил трубку. Развернулся и двинулся неизвестно куда. Он поговорил со всеми знакомыми Савла, кроме Наташи, а ведь Наташа была важнее всего. Фабиан не сплетничал. Узнав об отце Савла, он тут же сел на телефон, не успев даже осознать, что делает, и принялся рассказывать новость всем. Потом бросился за газеты и продолжил обзванивать знакомых. Но это были не сплетни. Он ощущал груз ответственности. Именно это от него и требовалось. Он натянул куртку и собрал дреды в хвост. Хватит. Надо поехать к Наташе и рассказать ей лично. От Брикстона до Летброу-Гроув далековато, но как приятно будет подставить лицо холодному ветру и подышать свежим воздухом. Дома ему было плохо. Он несколько часов звонил по телефону, раз за разом повторяя одно и то же, Седьмой этаж, подумать только, эти уроды не дают с ним поговорить. Новость как будто въелась в стены. Смерть старика сочилась из кирпичей. Фабиону хотелось простора, надо было прочистить голову. В карман он сунул газетный лист. Нужную статью он затвердил наизусть короткой строкой. «Вчера в Уэллсдоне на севере Лондона скончался человек, выпавший с седьмого этажа». Полиция не раскрывает подробностей. Сын погибшего помогает следствию. Обвинение, сквозившее в последней фразе, Фабиану не нравилось. Он вышел из комнаты в грязный общий коридор. Наверху кто-то орал. Грязные разномастные коврики всегда его раздражали, но сегодня просто взбесили. Вытаскивая велосипед, он смотрел на грязные стены и сломанные перила. Этот дом его угнетал. Фабиан с облегчением распахнул дверь. Фабиан очень неаккуратно обращался с велосипедом, бросал на асфальт, небрежно прислонял к стенам, и сейчас он неуклюже взгромоздился на него и выбрался на дорогу. Народу на улице было полно. По субботам люди спешили на Брикстонский рынок или неспешно возвращались нагруженные дешевой яркой одеждой и пакетами фруктов, громыхали поезда, перекрывая звуки соки, регги, рейва, рэпа, джангла и хаоса, и крики, обычная рыночная суета. На углах вокруг музыкальных магазинов толпились рудбои в дурацких брюках, сталкивая кулаки в знак приветствия. Бритоголовые парни в обтягивающих футболках с ленточками спит направлялись к Броквелл-парку или кафе «Брикстониан». Под ногами валялись обертки от бутербродов и телепрограммы. Светофоры работали как придется. Пешеходы толпились на тротуарах, как самоубийцы, готовые в любую секунду броситься в малейший просвет. Машины злобно гудели и уносились прочь. Люди безразлично смотрели на них. Фабиан лавировал между пешеходами. Когда он проезжал под железнодорожным мостом, часы на башне пробили 9 утра. Он то шел, то ехал... Миновал станцию метро, прокатился по Брикстон-Роуд и выкатил велосипед на Акр-Лейн. Тут не было ни толп, ни регги. Акр-Лейн делалось все шире. Невысокие дома стояли на заметном расстоянии друг от друга. Небо над Акр-Лейн всегда казалось огромным. Фабиан запрыгнул на велик и свернул к Клэпхэму. Здесь он обычно выезжал на Клепхэм Мэнер-Стрит, Петлял по переулкам между Баттерси и Клэпхэмом, прежде чем выехать на Сильвертон-Роуд, где промышленные зоны странным образом сочетались с маленькими частными домиками, и, наконец, по мосту Челси переезжал к Квинстаун-Роуд. У Фабиана наконец-то прояснилось в голове. Утром подозрительный полицейский ответил по телефону Сабла и потребовал представиться. Фабиан возмущенно бросил трубку. Потом он позвонил в полицейский участок Уэллсдена, снова отказался назвать свое имя, но спросил, почему по телефону его друга отвечает полиция. Только когда он представился и рассказал, кем приходится Савло, ему рассказали, что отец Савло погиб, а сам Савл в полиции. И снова эта неискренняя фраза «оказывает помощь следствию». Вначале он был шокирован, а потом осознал, что произошла жуткая ошибка и страшно испугался. Он сразу понял, что им проще считать, что Савл убил своего отца. И также сразу он твердо осознал, что Савл этого не делал. Но он понимал это только потому, что хорошо знал Савла и никак не мог объяснить эту уверенность другим. Он спросил, можно ли повидать Савла, и не понял, почему голос полицейского изменился при этих словах. Ему ответили, что поговорить с Савлом можно будет через некоторое время, а пока он очень занят, и Фабиану придется подождать. Чего-то полицейский не договаривал, И Фабиан испугался еще сильнее. Он оставил свой телефонный номер, и его заверили, что перезвонят, как только Саввел сможет с ним поговорить. Фабиан гнал по Акрлейн, слева высилось странное белое здание с кучей грязных башенок и потрепанных окон в стиле Ардеко. Оно казалось заброшенным. На ступеньках сидели два парня в огромных куртках с эмблемами команд по американскому футболу, которые явно никто из них никогда не смотрел. Ветхое великолепие дома их явно не интересовало. Один закрыл глаза и прислонился к стене, как мексиканский канонир из спагетти-вестерна. Его друг оживленно болтал, прижав ладонь к щеке. Крошечный телефон терялся в складках рукава. Фабиану вдруг стало завидно, но он подавил это чувство. Такому он умело сопротивлялся. «Не я», — сказал он себе, как всегда, — «я еще держусь. Я не стану еще одним черным с мобилой и надписью «Барыга на лбу», на языке который хорошо знает полиция. Он привстал в седле, нажал на педали и помчался к Клэпхэму. Фабиан знал, что Савл терпеть не может пессимизм отца. Фабиан знал, что отец с Савлом даже не разговаривают. Фабиан, единственный из всех друзей Савла, видел, как тот вертел томик Ленина в руках, открывал, снова закрывал, перечитывал надпись на обложке. Отец писал мелко, без нажима, как будто опасаясь сломать перо. Савл бросил книгу Фабиану на колени и подождал, пока друг прочтет. Савло, это всегда было важно для меня, с любовью старый левак. Фабиан помнил, как посмотрел Савлу в лицо, плотно сжатые губы, усталые глаза. Он захлопнул книжку, погладил обложку и поставил на полку. Фабиан знал, что Савол не убивал отца. Он пересек Клэпхэм-Хай-стрит, скопление ресторанчиков и благотворительных магазинов, свернул в переулки петля между припаркованными машинами, выехал на Сильверторн-Роуд поехал по длинному склону вниз к реке. Он знал, что Наташа работает. Он знал, что, повернув на Bassett Road, услышит отдаленный грохот драм энд Она, наверное, склонилась над синтезатором, сосредоточена как алхимик, нажимает клавиши, двигает фейдеры, жонглирует длинными последовательностями нулей и единиц, превращая их в музыку, слушает и творит. На это Наташа тратила все время, свободное от смен в музыкальных магазинах своих друзей, где обслуживала покупателей равнодушно, как автомат. Своим трекам она давала резкие хлесткие названия «Восстание», «Нашествие», «Вихрь». Фабиан думал, что именно Наташина одержимость делает ее асексуальной. Да, она была очень хороша собой и недостатка в поклонниках не испытывала, особенно в клубах, особенно когда проходил слух, что играют ее музыку. Но Фабиан и представить не мог, чтобы она кем-то заинтересовалась, хотя порой она приглашала кого-нибудь к себе. Он не мог даже думать о ней, как о потенциальной партнерше, это казалось ему святотатством. В этом мнении Фабиан был одинок. Это постоянно твердил ему его приятель Кай, веселый и вечно обдолбанный придурок, который все время пускал на Наташу слюни. Он говорил, что музыка – это понты, увлеченность – понты и отстраненность – тоже понты, как у монашек. Все же хотят заглянуть им под рясу. Но Фабиан только глупо улыбался Каю, дико смущаясь. Все психологи-любители Лондона, в том числе Савол, сразу решили, что он влюблен в Наташу, но Фабиан знал, что это не так. Его страшно бесили ее солипсизм и модный фашизм – Но он действительно любил ее, просто не так, как об этом думал Савву. Он проехал под грязным железнодорожным мостом и выехал на Квинстаун-роуд. До Баттерси-парка осталось совсем немного. Фабиан мчался по склону к мосту Челси, уверенно развернулся, опустил голову и поехал наверх к реке. Справа показались четыре трубы электростанции Баттерси. Крыши у нее давно не было, и она выглядела так, как будто пережила лондонский блиц. Электростанция высилась памятником самой себя. Огромная перевернутая вилка, воткнутая в облака вместо розетки. Фабиан выехал в Южный Лондон. Притормозил и посмотрел на Темзу через башенки и стальные перилы Челси. Вода разбрасывала во все стороны холодные солнечные зайчики. Фабиан скользил над водой, как водомерка. По сравнению с выставленными на показ балками и болтами, которые удерживали мост на месте, он казался совсем маленьким. На мгновение он замер между северным и южным берегами, глядя на черные неподвижные баржи, ждущие забытые грузы. Но он больше не крутил педали, и велосипед по инерции вез его к Ледброу-Гроув. По дороге к Наташиному дому Фабиону пришлось проехать мимо Альберт Холла и через Кенсингтон, который он ненавидел. Неживое место. Чистилище, набитое богатыми грешниками, которые бесцельно бродят между Николь Фархи и Ред Оддед. Он проехал по Кенсингтон-Черч-стрит к Ноттинг-Хиллу и оказался на Портабелла-роуд. День был базарный, второй раз за неделю. Тут выколачивали из туристов деньги. Товар, который в пятницу стоил 5 фунтов, «Сегодня предлагали за десять». Воздух казался густым от ярких ветровок, рюкзаков, французских и итальянских слов. Фабиан тихо ругался, пробираясь сквозь толпу. Он свернул налево, Келджин-Кресцент, и направо на Бассет-Роуд. Порыв ветра поднял вихрь бурых листьев. Фабиан ехал по улице. Листья кружились вокруг него, налипая на куртку. Вдоль тротуара росли подстриженные деревья — Фабион спрыгнул с велосипеда на ходу и пошел к Наташиному дому. Она работала. Слабый грохот драммент бейса слышался издалека. Шагая с велосипедом к дому, Фабион услышал хлопание крыльев. Наташин дом облюбовали голуби. Все карнизы и балкончики посерели от пухлых тушек. Некоторые птицы взлетали, нервно кружили вокруг окон, а потом садились назад, расталкивая остальных. Когда Фабиан остановился прямо под ними, они немедленно нагадили на тротуар. Наташина музыка стала громче, и Фабиан слышал совсем необычные для нее чистые звуки, похожие на волынку или флейту, которая радостно и гордо оттеняла бас. Он стоял и слушал. Эта музыка очень отличалась от всех сэмплов и не была закольцована. Фабиан заподозрил, что кто-то играет прямо сейчас – И очень хорошо играет. Он позвонил в дверь. Электронный бас сразу оборвался. Флейта продержалась еще секунду или две. Когда наступила тишина, голуби вдруг запаниковали, поднялись в воздух, сделали круг в воздухе, как косяк рыбы, и отвалили куда-то на север. Фабиан услышал шаги на лестнице. Наташа открыла ему дверь и улыбнулась. «Привет, Фаб», — сказала она, протягивая ему навстречу сжатый кулак. Он ответил ей тем же, одновременно нагибаясь поцеловать ее в щеку. Она удивилась, но поцеловала его в ответ. «Таш», — прошептал он. Она услышала в его голосе тревогу и отступила на шаг, взяв его за плечи. Лицо ее сделалось сосредоточенным. «Что случилось?» «Таш, Савал, Он столько раз пересказывал эту историю, что она дошла до автоматизма, Он просто выговаривал слова, не думая об их значении, но сейчас это оказалось слишком трудно. Он облизал губы. «Что такое, Фаб?» — голос дрогнул. «Нет-нет», — торопливо сказал он. «С Савлом все нормально, но он в тюряге». Она покачала головой. «Таш, понимаешь?» «Папа Савла умер». Он заговорил быстрее, чтобы она не успела сделать выводов. «Его убили. Позавчера выбросили из окна». По-моему, менты считают, что это сделал Саву. Он достал из кармана мятую газету и протянул Наташе. Господи, нет! Знаю, они наверняка услышали, что Савол ссорится с папкой, и тогда, не знаю, короче. Нет, снова сказала Наташа. Они стояли, глядя друг на друга, пока Наташа не заговорила. Давай, заходи, обсудим все. У меня тут один чувак, который на флейте играет. Ага, она улыбнулась. «Хорошо играет, правда? Но я его выгоню». Фабиан закрыл за собой дверь и пошел по лестнице за Наташей. Она его опередила. Когда он дошел до двери в квартиру, за ней слышались голоса. «Что случилось?» — спросил встревоженный мужской голос. «У моего друга проблема», — ответила Наташа. Фабиан вошел в пустую спальню, кивнул высокому блондину, который нервно дергал себя за волосы, приоткрыв рот. В правой руке он держал серебряную флейту и смотрел то на Наташу, то на Фабиана. Пит, Фабиан. Наташа неопределенно взмахнула рукой, представляя их друг другу. Пит, прости, но тебе пора, мне нужно поговорить с Фабом. Что-то случилось. Блондин кивнул и торопливо собрал вещи, быстро сказал. Наташа, мы еще повторим? Мне кажется, у нас неплохо получается. Фабиан поднял брови. Пит протиснулся мимо него, не сводя с Наташи глаз, Она улыбалась и кивала, думая о чем-то еще. Да, конечно, оставь мне свой телефон. Я лучше зайду. Хочешь, запиши мой. Нет, я просто приду. Если тебя не будет, то приду еще раз. Пит остановился на лестнице и обернулся. Фабиан, еще увидимся. Фабиан кивнул и посмотрел Питу в глаза. Тот глядел очень пристально, как будто ожидая ответа. Наконец, Фабиан сдался и кивнул более отчетливо. Только тогда Пит остался доволен. Он спустился по лестнице вместе с Наташей. Они о чем-то говорили, но Фабиан не слышал ни слова. Он нахмурился. Потом хлопнула дверь, и Наташа вернулась в комнату. Какой-то он странный. Ага, но он так хотел поиграть со мной, что мне даже интересно стало. А потом он заиграл на улице, и так хорошо, что я пустила его в дом. «Ну, то есть сдалась?» — ухмыльнулся Фабиан. «Ну да, но он играет, как хренов ангел Фаб». Она взволнованно ходила по комнате. «Он, конечно, псих, но как же круто играет». Они помолчали. Потом Наташа схватила Фабиана за рукав и потащила в кухню. «Мне нужен кофе, тебе тоже. И расскажи про Савла наконец». На улице стоял высокий человек. Он смотрел в окно, сжимая в руке флейту. Одежда его хлопала на ветру. Из-за холода и темных деревьев за спиной он казался еще бледнее. Он не двигался. Он следил за игрой света и тени, за движением двух тел в гостиной. Он встрепенулся, отвел челку с глаз, покрутил в пальцах прядь волос. Глаза у него были цвета облаков. Он медленно прижал флейту к губам и сыграл короткий рефрен. Стайка воробьев взлетела с дерева и окружила его. Он опустил флейту, и птицы тут же улетели.